Сбросил внутри он пещеры дрова с оглушительным шумом. Сильный испуг охватил нас. Мы все по углам разбежались. Жирных кос и овец загнал великан тут в пещеру, всех которых доят самцов же, козлов и баранов. Их он снаружи оставил в высокой дворовой ограде поднял огромнейший камень и вход заградил им в пещеру, тяжким, которого с места никак не сумели бы сдвинуть двадцать две телеги четырехколесных добротных. Вот какую скалою высокую вход заложила. Косый овец подаил, как у всех это принято делать, и подложил сосунка после этого каждой из маток. Белого взял молока половину, мгновенно заквасил, тут же отжал и сложил в сплетенные прочной корзины, а половину другую оставил в сосудах, чтобы мог он взять и попить молока, чтобы ему оно было на ужин. Все дела, наконец, переделав свои со старанием, Яркий костер он разжег, и нас увидал, и спросил нас, «Странники, кто вы? Откуда плывете дорогой облажной? Едете ли вы по делам, или блуждаете в море без цели? Как поступают обычно разбойники, рыская всюду, жизнью играя своей беды, неся чужоземцам?» Так говорил он. Разбилось у нас тогда, милое сердце. Грубый голос и облик чудовища в ужас привел нас. Но, несмотря и на это, ему, отвечая, сказал я, «Мы, ахейцы, плывем из-под Трои. Различные ветры сбили далеко с пути нас над бездной великую море. Едем домой». Но другими путями, другой дорогой плыть нам пришлось. Таково очевидно решение Зевса. Вощь наш Атрит Агамемнон. По праву мы хвалимся, ведь. Слава сейчас он высокой покрылся по всей поднебесной. Город великий разрушив и много народу избивший. Мы же, прибывшие сюда, коленем твоим припадаем. Молим, прими, угости нас радушно, Или, может, иначе, дай нам гостиниц, Как это в обычае делать с гостями. Ты же бессмертных почти, Умоляем ведь мы о защите. Гостеприимец же Зевс, покровитель гостей и молящих. Зевс сопутствует гостю. И гости достойны почтения. Так я сказал. Свирепо взглянувший циклоп мне ответил. «Глубже ты, странник, Или очень пришел к нам сюда издалека, Если меня убеждаешь богов почитать и бояться? Нет нам дела циклопам до Зевса державца и до блаженных богов. Мы сами намного их лучше. Не пощажу ни тебя я из страха кронидого гнева, ни остальных, если собственный дух мне того не прикажет. Вот что, однако, скажи мне, к какому вы месту пристали на корабле своем, близко ли, далеко ли отсюда, чтобы знать мне? Так он испытывал. Был я достаточно опытен, понял сразу его и хитро отвечал ему речью такую. «Мой уничтожил корабль Посейдон, сотрясающий землю, бросив его возле вашей земли о прибрежные скалы мыса Крутого. Сюда занесло к вам судно мое ветром». «Мне же вот с этим вместе от смерти спастись удалось», — так и сказал. Он свирепо взглянул, ничего не ответив, быстро вскочил, протянул к товарищам мощные руки и, ухвативши двоих, как щенков, их ударил о землю. По полу мозг заструился. Всю землю вокруг увлажняя. Он же рассекший обоих на части, поужинал ими, Все без остатка сожрал, как лев, грами вскормленный, Мясо и внутренность всю, И мозгами богатые кости. Горько рыдая мы руки вздымали к родителю Зевсу, Глядя на страшное дело и что предпринять нам не знали. После того, как циклоп огромное брюхо наполнил мясом людским,